Николай Рубан, наследник Фархада Возвращение Поезд медленно отходил от перрона. Высунувшись из двери тамбура и не обращая внимания на ворчание бокастого проводника, Рустам Садыков махал фуражкой, провожавшим его отцу с братом. — И чего уж там... В горле у него ощутимое скребло, словно застрял там какой-то колючий орех. Не проглотить не выплюнуть. Вот и верь словам древнего мудреца Ибн Хазма. В разлуке три четверти горя берет себе остающийся, уходящий же уносит всего одну четверть. Современные центральные улицы Ташкента убегали назад, сменяясь глинобитными окраинами утопающими в пыльной зелени садов, и Рустам отчаянно цеплялся взглядом за такие знакомые с детства детали местного пейзажа, вспыхивающие на солнце синие нити арыков, неторопливо вращающиеся большущие водозаборное колесо Чигирь, терпеливый серый ишачок, запряженный в арбу, доверху груженную золотисто-песочными дынями правил ишечком прожаренный солнцем пацан в закатанных трениках и тюбетейке На шее у пацана болтался маленький транзистор. Небось, Яллу слушает. И вообще, этот пацан выглядел просто оскорбительно довольным жизнью. Рустам вздохнул, попытался проглотить застрявший в горле колючий орех, не получилось и уныло побрел к своему купе. Конечно, ничего нового тут не было. Вот вы можете себе представить хоть одного солдата или курсанта, который с легким сердцем возвращается из отпуска, горянистовым желанием поскорее вернуться к исполнению своих служебных обязанностей? Если найдете хоть одного, можете смело рекомендовать такого уникума, для занесения в книгу Гиннесса. А Шерлок Холмс в таком случае — сущий салага по сравнению с вами. Но что с того самому-то солдату? Ведь каждый переживает эти горькие минуты сам, лично. И дела ему нет никакого до переживаний всех остальных. Попробуйте-ка успокоить смертельно больного увещеванием в том смысле, что не он первый, не он последний. Что? Легче человеку станет. Можно даже предположить, что и думают все в похожих ситуациях похожим образом. Так что с того? Все равно каждый думает сам. И каждый уверен, что только ему, одному, такие мысли в голову и приходят. Вот и сейчас. Трясся бедный Рустам в душном прокаленном солнцем в вагоне, и страдала его душа, которую раздирали на части, словно злые шакалы, непримиримые противоречия. И каждый такой шакал старался оттяпать себе кусок Рустамовой души, да побольше. Сомнение первое. «Да тем ли я, шайтан, меня укуси, занимаюсь?» Ведь войны-то не будет, так чего на это дело всю жизнь тратить? Ну какая сейчас может быть война? С кем? Да кто на нас может осмелиться хоть вякнуть на такую державу? Китай? Да они еще полсотни лет от своей культурной революции очухиваться будут. Ван попытались они на Вьетнам полезть, и то огребли по полной программе. Вьетнамцы им банок накидали. И что, после этого у них ума хватит на нас рыпнуться? Так, с этими ясно. Кто там еще остается? Немцы? Французы? Ой, да не смешите меня. Прошлый век на дворе, что ли? Остаются штаты. Ну, тут уж, если что и начнется, то наш брат и не пригодится. Ракетчики да подводники будут разговоры вести. Ну, стратегически бомбер еще может. Ну, чего, успеют скинуть. Да и то не все. А только кто на боевом дежурстве в небе висит. Ну так и американцы ведь не чокнутые. Понимают же, что при таком раскладе им тоже нифига не светит, так что и пробовать не стоит. Значит, дальше будет Что? Будут ракеты совершенствовать, да друг за дружкой следить, чтоб с дуру никто не пальнул, потому что если пойдет, то уже не остановишь. А что же всем другим остается при таком раскладе? Караульную службу нести, на парады ходить, да изредка на учениях изображать что-нибудь военнообразное, и на это вот жизнь тратить, а смысл. Рустамов обхватил согнутые колени и уткнулся в них лбом. «Нет, ну в самом деле, кого из одноклассников не возьми, ведь каждый настоящим делом занимается. Колян Гречка в гидрогеологическом учится, будет в пустынной орошать, дело. Толян Цуцман в медицинском учится, людей лечить будет». И что с того, что будет стоматологом, а не хирургом? Врач он есть врач, тоже настоящее дело. А друг Джамал из Манбеков На заводе имени Чкалова транспортные илы строил. Теперь срочно служит, знаменитый БАМ строит. Но ведь все нормальные люди настоящим делом заняты. Один я, болтаюсь как это самое, в проруби. За этими грустными раздумьями и и не заметил, как родной живописный узбекский пейзаж сменился скудной казахстанской степью. Поезд летел сквозь пески козылкумов. Вслед ему поворачивали губастые головы задумчивые верблюды. Скоро блеснет отраженным лунным светом Оральское море. Старушки-казашки потащат по вагонам на продажу истекающую бронзовым жиром пахучую копченую рыбу, и крепко пахнущие, но такие теплые и не знающие из носа носки из верблюжьей шерсти. Соседи по купе укладывались спать, пожилая супружеская пара едут в Подмосковье навестить родню, до да замотанный командировочный из Москвы, нефтяник из министерства. Ездил на ферганский нефтеперерабатывающий завод, вел контроль монтажа нового оборудования, упахался там и почти сразу же завалился спать, как только в вагон сел. Похоже, так и не собирается просыпаться до самой Москвы. В министерстве совру, что на самолет билеты не достал, хоть высплюсь. Вот, пожалуйста, тоже человек делом занимается, и видно, дело это... Действительно стоящее, раз он так упахивается. Рустам деликатно вышел в коридор. Пусть люди спокойно постелятся, улягутся. Все равно самому уснуть удастся еще не скоро, судя по всему. Подошел к полуоткрытому окну. Жадно вдохнул запах ни на что не похожего пустынного ветра с примесью вагонного дымка. Так, и что дальше? написать рапорт об отчислении рустам вздохнул ну отслужил бы потом солдатам в войсках два года подумаешь потерял бы год ерунда вся жизнь впереди а вот домашним это каково будет как же отец гордился тем что сын офицером будет как все соседи в махалле его хвалили как школьные учителя за него радовались А мама тогда вообще на десять лет помолодела, когда он в отпуск приехал и таким красавцем в парадной форме. Как она принаряжалась, чтобы просто в магазин сходить, и обязательно просила Рустама ее проводить и чтобы он обязательно форму надел. И Рустам послушно натягивал парадку и шел с мамой под ручку чинно, не торопясь, вежливо раскланиваясь со всеми соседями. А как же? И в эти минуты мама цвела, ну просто чайная роза. И у кого язык повернулся бы позубоскалить по этому поводу? Девчонки глазели. Даже первая махалинская красотка, гречанка Василика Хадзипанакис из параллельного класса, по которой половина парней сохли, нет-нет, да и забегала. Ну, типа так, просто с его сестренкой маликой поболтать. А он, обалбес так и не набрался храбрости, хотя бы в кино ее пригласить. «Ну и с какими глазами прикажете после всего этого потом дома появляться, если решишь училище бросить?» Рустам скрипнул зубами от досады. Вот ведь понесла нелегкая дурака. Чего он вообще с этой армией связался? А вот романтика в заднице играла. Офицер, это же у, -у, -у! офицер десатик, да это, это же вообще полный атас! Форма, выправка, не жизнь, а сплошные геройства и приключения. И всю страну посмотреть, и зарплата достойная, Чуть не в два раза выше, чем у выпускника гражданского вуза. И что? А ничего. Как-то быстро кончилась вся эта романтика. Форма? Ну, не такая уж она и удобная. Летом в ней жарко, зимой холодно. А уж возиться с ней приходится, как барышня с бальным платьем. Выправка? Подумаешь, ценность. Дед Рахим баба уж полжизни как сгорбленный ходит, а с ним все встречные за сто метров раскланиваются, ибо он — врач золотые руки, диагноз от бога, и на прием к нему аж из Москвы люди приезжают. Что там еще остается? Геройство всякие с приключениями, фигня все это. Геройства да до подвиги начинаются там, где до этого раздолбайство было. Не раскрылся парашют. Десантник героически спустился на запаске. — А как ты парашют укладывал, баклан? И куда твой проверяющий смотрел на укладке, — спрашивается. — А если без раздолбайства, то остается просто работа. Штатно, спокойно, как положено. Так, это во всем так. Ну, что еще? В страну посмотреть. А кроме как в погонах, больше это никак нельзя сделать. Ага. Зарплата. Хм, будто одни военные хорошо зарабатывают. Короче, вляпался ты, братец, конкретно. Вот что.